Глава 8 Андрей Перелёт в Еврозону прошёл без приключений и, можно сказать, в штатном режиме. Человек пять игроков, которых при перелёте укачало и чуть не вырвало, в расчёт можно не брать. А вот то, что мы, приземлившись в заранее обозначенных координатах, обнаружили вокруг только палаточный лагерь и больше ничего, мягко говоря, озадачило. Ближайший город находился примерно в двух или трёх часах пешего перехода. Впрочем, встретившая нас делегация из трёх игроков Ордена и Джорджа со Стивом сразу же расставила всё по своим местам. Как оказалось, местное руководство решило, что до тех пор, пока не будет полностью готов союзный договор, нашему отряду в городе делать нечего. Мол, пока идёт обсуждение, мы можем переночевать в лагере для игроков, прибывших из Америки. Заодно сможем с ними уладить вопрос их транспортировки к нам. Как по мне, странный приём от тех, кто вроде как был двумя руками за объединение. Но да не мне с этим спорить. Не зря же мы везли сюда дипломатов. Вот пусть и работают. Нам так даже будет проще. К тому же они вроде и сами не против такой постановки вопроса. Разве что поставили встречные условия в виде присутствия пары драконов на переговорах и проверки всех встречающих. Возражений на это не последовало. Так что, проведя быстрый опрос и убедившись, что здесь нет предателей, дипломаты с двумя драконами и Лёхой отправились в Нольдер. Тот самый, до которого было идти часа три. Я же с Элинарой принял решение от Джорджа на посещение их лагеря, а также проверку всех игроков, что прибыли из Америки. Шансов на то, что среди них окажутся предатели, как по мне, практически не осталось. Всё же не думаю, что кто-то решил бросить свой материк ради того, чтобы улететь сюда. Вот если бы противник был в курсе планов Джорджа, то да, тогда могли быть варианты с различными заданиями от врага. Но вот так резко и неожиданно бросить всё и полететь, как по мне, не очень разумный поступок для предателя. Вот только, как показало время, я опять ошибся». «Нет, мы не обнаружили предателей среди тех, кого проверяли, но это не означало, что их не было. К сожалению, те, кто решил проникнуть в Европейскую зону, видимо, желая выслужиться перед своим начальством, очень быстро смекнули, к чему приведет их знакомство с драконами. Откуда они знали о возможностях драконов, это второй вопрос. Но, видимо, данная информация либо разошлась в виде слухов, либо им о возможностях наших друзей сообщили еще раньше». В нашем случае четыре игрока из Америки пропали из лагеря. Может, они и не были предателями и просто решили свалить от войны куда подальше. Но тогда возникал вопрос. А чего они тогда ждали в лагере до этого дня? Почему не сбежали раньше? Увы, но ответа на этот вопрос мы уже не узнаем. После того, как проверка была окончена, Джордж пригласил меня к себе в гости. Судя по его намекам, во время проверки он хотел обсудить вопрос фамильяров. Кажется, этот вопрос его очень сильно беспокоил. Причем настолько сильно, что он даже просил провести переговоры без присутствия Эльнары. Я же не стал убеждать его в том, что эльфейке, в общем-то, все равно, о чем мы будем говорить. К тому же я прекрасно понимал, что Эльнаре просто-напросто станет скучно во время нашей беседы. Так что абсолютно спокойно отпустил ее погулять по лагерю, но, естественно, под присмотром одного из игроков Рассвета и одного из драконов. Как говорится, береженого и Бог бережет. «Я так понимаю, что вы хотите обсудить вопрос фамильяров?» Сходу заявил я, присаживаясь на одном из свободных студиев у стола, как только мы с Джорджем остались одни в его личном шатре. «В том числе это тоже», — добродушно улыбнувшись, кивнул Джордж, присаживаясь напротив меня. «Или вы против?» «Не вижу причин для отказа», — спокойно пожал я плечами. После этого я минут двадцать отвечал на его вопросы относительно фамильяров. Скрывать что-либо я действительно не видел причин. Ничего особого тайного в моей информации не было. Но, кажется, моя откровенность вызвала нешуточное удивление у собеседника. По-моему, он был уверен в том, что мне придется уговаривать. Конечно, я бы мог заявить о том, что эта информация не бесплатна, но зачем? Особо много денег у него и тех, кто выжил после прорыва из Америки, скорее всего, нет. Да и вообще, повышать свое благосостояние ценой понижения боеспособности выживших — не лучшая идея, как минимум. «Так значит, только добровольное согласие со стороны кого-то из других раз позволит приобрести фамильяра», задумчиво подвёл итог Джордж, постукивая пальцем по столу и глядя поверх меня рассеянным взглядом. «А Эдвард сейчас занимается тем, что хочет разработать систему свободных фамильяров. Однако интересная информация. Какая есть, пожал я плечами в очередной раз?» «Честно говоря, я не думал, что местные НПС настолько сложные». Тяжело вздохнул Джордж. Я же на его фразе об НПС невольно поморщился. Что-то в последнее время это сравнение стало резать мне слух. А насчет других вариантов Эдвард не думал? Имейте в виду насильно заставить местных стать фамильярами? Настороженно посмотрел я в его сторону. Нет, конечно, изобразил он возмущение. Зачем нам это? Любое насилие повлечет за собой конфликт с драконами. Я прекрасно понимаю последствия подобных необдуманных решений. «Тогда я не понимаю, что вы имели в виду», — недоумённо посмотрел я на него. «Самый банальный и тривиальный подкуп», — усмехнулся он в ответ. «Если у них проблемы с мясной едой, то почему бы не решить не только данный вопрос, но и многие другие? Да, с мясом они закроют вопрос с помощью договора Союза, но ведь у них существует не только данная проблема. Уверен, есть много и других проблем. Да и еда тоже бывает разной. Качественная и вкусная стоит дорого». И это я еще не упоминал возможность им самим выращивать живность для своего обеспечения». «Выращивать живность?» — откровенно удивился я. «Это как?» «Вы, видимо, слишком сильно сосредоточились на военном искусстве и прокачке, так что совсем упустили раздел профессий». С превосходством окинул он меня взглядом. «А ведь там есть очень много специальностей мирного направления, в том числе и животноводства». «Я прекрасно знаю о мирных профессиях», — поморщился я в ответ. Вот только каким образом это поможет драконам? Предлагаете им заняться фермерством? Но у них просто нет необходимых знаний и умений. Да и где они вообще смогут достать?» В этот момент я замолчал и, наконец, осознав, что именно имел в виду Джордж, не очень уверенно продолжил. «Вы хотите им предложить наборы животного «Не только», — согласно кивнул он. «Наборы — это, конечно, хорошо, но этого мало. Нужно уметь с ними еще работать». Но если, допустим, какая-то семья драконов в полном составе заключит со мной договор фамилиаров, то я смогу развить умение фермерства у женской части семьи, в то время как мужская половина будет помогать мне в бою. К тому же отсутствие своих грязных планов на их счет я подтвержду клятвой, о которой говорила ваша девушка Виолетта. «Звучит, конечно, очень выгодно для драконов, но не думаю, что они согласятся», — покачал я в своем мнении головой. Люди меняются со временем, а вот фамильяры останутся с вами навечно. Сейчас вы ничего плохого не желаете для них, но ведь это может измениться. ну и мы оба знаем, что какой бы продуманной ни была клятва, но всегда можно найти лазейку для обхода, так что вряд ли кто-либо захочет пойти на подобные условия. «У меня такое ощущение, что вы на стороне НПС, а не людей», — иронично произнес он. «Я на стороне логики и здравого смысла», — возразил я. Достаточно поставить себя на их место, и сразу становится понятен ответ. «Вам не кажется, что сравнивать НПС и человека не совсем этично и верно?» С легким недоумением произнес он. «Вы так думаете?» Теперь уже я с иронией возразил ему. «Вот только чем больше я с ними общаюсь, тем меньше вижу в них НПС. Они такие же, как и мы, разумные. Единственная разница между нами заключается только в том, что мы помним свои прошлые жизни, а они нет». «Вы думаете, что местные расы, так же, как и мы, воскрешены из прошлого, но без воспоминаний?» — задумчиво спросил он. «Очень на это похоже», — согласно кивнул я. «Я, конечно, не исключаю возможности, что ИИ настолько сильно развелись в интеллекте, что их разум стал таким же гибким, пластичным и человечным, как и у нас. Вот только в этом случае есть одна проблема. Знаете, какая?» «Внимательно слушаю», — Джордж с любопытством окинул меня взглядом. «Чем мы отличаемся в таком случае от ИИ?» Кто даст гарантию того, что мы не отдельно взятая программа на неведомом носителе, в которую прописали память ушедших из прошлого? И более того, а было ли это прошлое? Ведь никто не мешает настолько развитому ИИ прописать и придумать некий псевдореальный мир, из которого мы якобы прибыли. Однако очень сильное заявление, — озадаченно покачал он головой, — вот только зачем подобные сложности? Вот и я думаю, что они не нужны, и всё гораздо проще. Печально усмехнулся я в ответ. Лично я считаю, что кому-то из будущего удалось раскрыть секрет нашей души и её связи с нашей памятью. Только так можно пояснить сохранность нашей памяти, несмотря на тысячи, а может, миллионы лет, разделяющие текущую реальность от нашей с вами прошлой. Но если так, то зачем создавать ИИ для местных, если можно использовать обычные души, но без восстановления памяти? И подтверждение своей теории я вижу в разнице между обычными мобами и разумными расами. Они слишком разные. Если бы всеми управлял один и тот же ИИ, или даже тысячи искусственных интеллектов, то мы бы его и не увидели столь значительной разницы. «Возможно, у тех, кто там...» Джордж кивнул куда-то в сторону, явно намекая на наблюдателей из Реала. «Просто не хватает мощности». «Вряд ли», — покачал я головой. «Если бы все было именно так, то проще было бы использовать или, точнее, активировать только отдельные зоны рядом с проживающими там игроками» а не держать в рабочем состоянии всю планету. Я уже молчу о составе, окружающей нас действительности. Слишком большая дезинализация, неотличимая от реала. Мы даже молекулы можем зафиксировать, а это уже само по себе странно. Один мой знакомый программист сказал бы сейчас, что вы слишком преувеличиваете. Вполне спокойно отреагировал он на мои слова. Вам нужно понять один простой факт. Мы смотрим глазами а точнее даже частью мозга, что расшифровывает сигналы из глаз, переводя их в знакомую нам картинку. То есть не нужно серверу создавать целый мир, достаточно контролировать только этот самый центр расшифровки. Программа показывает нам то, что мы хотим увидеть в данный момент. Остальной мир не существует, и серверу не важно, что именно нам показывать. Да хоть атомы с нейронами, это всего лишь картинка в нашем разуме, и не более того. Другими словами, Для сервера не важен размер мира. Важно лишь количество пересекающихся запросов в одной местности. «Вы же понимаете, что под это определение попадает и наш прошлый мир», — с улыбкой сказал я. «Не знаю, как вы, но лично я не уверен в том, что есть разница между реальностью и виртуальным миром», — ответно улыбнулся он. «И это нормально. Мы всегда стремились создать что-то неотличимое от реала, но без тех вещей, что приносят нам неудобства. Таких, например, как туалет, голод или пот. И судя по тому, что я вижу, у людей будущего это получилось. Один из так называемых вами НПС и вовсе заявил мне, что данный мир реален, а то, что мы помним, есть самый настоящий выдуманный виртуал», — хмыкнул я в ответ. «С их точки зрения, если принять за факт ваше утверждение, то это вполне естественно», — пожал плечами Джордж. «Но я все же думаю, что вы ошибаетесь». Да, здесь очень качественный мир, прекрасно развитый НПС, но это все-таки НПС под руководством ИИ, а не самостоятельные личности. Они отлично играют на наших чувствах и ощущениях. Если даже вы задумались над данным вопросом, то своей цели и добился полностью. Если все так, как вы утверждаете, то где гарантия того, допустим, что вы или кто-то еще из игроков на самом деле не является одним из таких вот НПС? «Разве сложно подобному и подделать эмоции, взгляды и рассуждения любого из игроков?» «Таких гарантий нет и не может быть», — улыбнулся снисходительно Джордж. «Каждый сам для себя решает, что есть правда и реальность, а что есть вымысел и подделка. Но вся это обычная философия на тему «что если бы?». Так что, если вы не против, я бы вернулся к первоначальной теме. «Насчет подкупа фамильяров?» «Да», — согласно кивнул он. «Но я вроде так на все ваши вопросы ответил». Недоуменно посмотрел я на него. «Верно?» — опять кивнул он. «Вопрос остается только один. Вы сами не против того, что я попробую лично договориться с драконами? Предложите им награду за свободу?» «Можно и так сказать», — уклончиво протянул он. «Лично мне все равно», — пожал я плечами. «Но в данном вопросе мое мнение вряд ли может считаться решающим. Это больше вопрос к Эдварду. Он сейчас тесно общается с драконами». «К Эдварду или же к Виолетте?» — хитро прищурившись, заявил он. «Не думаю, что есть особая разница», — покачал я головой. Официальные договоренности все же заключил Эдвард, а не Вета. Но ее влияние на драконов, как я понял, по-прежнему велико. «Возможно?» — с сомнением в голосе ответил я. «Хорошо. Я понял вас», — задумавшись, кивнул он головой. «Тогда позвольте задать вам еще несколько вопросов относительно их психологии и традиций. Спрашивайте». Чуть больше часа я отвечал и пояснял, но не на все вопросы я знал ответ. Например, о том, какие у них существуют боги и как они к ним относятся. Или же, насколько крепок совет драконов. Впрочем, на последний вопрос я не стал отвечать по другой причине. У меня начало складываться ощущение, что Джордж решил вклиниться в отношения между племенами драконов и попытаться перетянуть одно из племен на свою сторону. Хотя в его случае точнее звучит формулировка о покупке одного из племен. Кажется, он очень сильно желал заполучить себе фамильера. Впрочем, ничего странного в подобном желании нет. Я бы и сам не отказался отличного дракона. Вот только пока что желающих связать свою судьбу с моей не было. А жаль. За разговорами и проверкой я и не заметил, как наступил вечер. Наши дипломаты так и не вернулись после переговоров, но на связь вышли и обозначили, что с ними всё в порядке. Просто возникло множество спорных моментов, которые они сейчас пытались уладить. «Ну да и неудивительно. Судя по тому, что рассказал Джордж, в этом морде не очень сильно озаботились собственной закрытостью от других. Другими словами, они, с одной стороны, хотят объединиться с нами для отпора врагу, но при этом, с другой стороны, не хотят, чтобы наша демократия и относительная свобода повлияла на их общество. Каким образом они собираются, не снимая изоляции, воевать вместе с нами, я понятия не имел. И очень хорошо, что не мне этот геморрой разгребать». Утром следующего дня в лагерь вернулись уставшие дипломаты. Наконец, союзный договор был заключен, и теперь мы могли приступить к проверке местного населения. Для этого в лагерь прибыл целый отряд из почти сотни игроков Ордена. По предварительной договоренности, дабы ускорить процесс проверки, каждый из городов Ордена отправится по два дракона. Один будет нести двух представителей Ордена, а второй — двух игроков Рассвета. Оставшиеся драконы и игроки отправятся в столицу. Местные посчитали, что так они смогут достичь максимальной эффективности. Конечно, в плане расчетов они были правы, но вот с точки зрения усталости драконов все выглядело не столь радужно. К сожалению, руководство Мальтийского ордена относилось к драконам не как к разумным существам, а как к НПС. И это было слишком хорошо видно, но, кажется, самих драконов это не сильно беспокоило. По-моему, им было просто всё равно на местных игроков. Они выполняли пункт договора и всё. Естественно, я вылетел с Эльнара в столицу. С нами в итоге отправилось всего 12 драконов, в том числе и тот, на котором летел я сам. Что-то мне подсказывало, что впереди нас ждали серьёзные проблемы. Всё же проверить быстро 100 тысяч игроков не выйдет при всём желании. Без помощи основной группы драконов мы здесь и за месяц не управимся. Но, как меня заверил по связи Эдвард, уже готовится к перелёту к нам большой отряд из тысячи драконов. Собственно, этот же отряд и займётся транспортировкой тех, кого уже успели проверить. Вот только отправится этот отряд в лучшем случае дня через три. Причина же такой задержки была банальной. Драконы обсуждали вопрос главенства над этим отрядом. М да. Похоже, план Джорджа рано или поздно найдёт отклик у одного из племён. Вот только если подобное замыслил Джордж, то кто даст гарантии, что другие кланы не попробуют прибрать к рукам одно из племён? Скорее всего, так и произойдёт. Но не думаю, что они достигнут быстрого результата. С таким отношением к драконам они только поссориться с ними и смогут. Мне вообще удивительны люди, что, демонстрируя свое снисходительное и, можно сказать, пренебрежительное отношение к другой расе, хотят, чтобы при этом эта же раса им помогала. Где логика? Как можно подружиться с тем, кого ты считаешь ниже себя. И более того, постоянно это демонстрируешь. Некоторые игроки Ордена так и вовсе обращались к драконам не по имени, а просто называя всех подряд неписями. М да Хорошо, что драконам особо не знаком смысл этого слова. Точнее, он не являлся для них негативным. А то, боюсь, мы бы уже лишились всех драконов. Они его просто взяли и улетели от оскорбления. Одно меня удивляло. Каким образом Эдвард смог за столь короткое время пояснить доходчиво всем игрокам Рассвета, что к драконам нужно относиться так же, как и к игрокам. Хм, кажется, Эдвард оказался самым хитрым из тех, пока остальные, как Джордж, тешили себя надеждами о покупке свободы неписей. Глава Рассвета купил всех и сразу своим открытым и равноправным отношением к драконам. И как только додумался, или же скопировал Света и моего отряда? Кажется, последнее предположение самое верное. До столицы мы летели всего около часа. Сам по себе город с гордым, что неудивительно, названием Мальта, ничем особенным от того же самого Герана или Бастиона не отличался. Я уже давно заметил, что города здесь возведены системой почти по одному образу и подобию. Единственное, что делало город не таким, как все, так это полное отсутствие какого-либо леса рядом, сплошная заснеженная равнина. Впрочем, в последнее время температура стояла около нуля, так что очень скоро от снега не останется и следа. Учитывая, что сам город располагался возле небольшой речки на холме, то приблизиться к нему незамеченным практически невозможно. С точки зрения обороны, очень удачное расположение. Приземлились мы прямо возле южных ворот. а Остречали нас около двухсот игроков. Одеты они были разнообразно, но зато сразу было понятно, кто есть кто. Кто-то в обычной мантии священника, у других — красная мантия, и чуть ли не на лбу «Инквизиция», а также многочисленная группа в чёрных мантиях с белой кантовкой и огромным орденом в виде креста на груди. Отдельно от всех, но при этом словно ограждённый со всех сторон, расслабленно смотрел на наше поземление невысокий усатый мужчина в красном кителе, белой накидке и такого же цвета штанах, заправленных в высокие чёрные ботфорты. Естественно, на его груди тоже висел типа как амулет-орден размером почти на всю грудь. Догадаться, что перед нами никто иной, как Отто Вайс, было несложно. Поприветствовав друг друга, мы фактически сразу перешли к делу. Отто захотел, чтобы мы проверили всех присутствующих и его тоже прямо перед воротами. Причем он сам первым ответил на стандартные вопросы. Затем последовали инквизиторы, затем рыцари-монахи в черных с белым мантиях и только после них обычные священники. На удивление, среди них не оказалось ни одного предателя. Хотя почему на удивление? Если местные уже давно и занялись повальными проверками всех и каждого, то шансов у обычных предателей выдержать подобное давление не было. А вот чего следовало опасаться, так это шпионов со стажем. Вот только откуда не неуместных раз Не думаю, что за такое короткое время можно подготовить профессионалов своего дела из числа завербованных в этом мире людей. Убедившись, что среди его приближенных предателей нет, Ото довольно улыбнулся и пригласил нас в город. А дальше, прямо по ходу движения, мы проверяли всех подряд. Такой подход сбил с толку не только меня, но и весь наш отряд вместе с драконами, еще бы. Когда мы прошли через ворота, то увидели удивительную картину. По обеим сторонам улицы стояли ровные ряды игроков. Сначала инквизиция, потом стражники, затем воины и монахи со священниками. Обычных жителей видно не было. Как мне пояснили по дороге, проверкой мирного населения займёмся сразу после того, как будут проверены все силовики. Вот здесь уже без проблем не обошлось. Кто-то, осознав, что происходит, захотел прямо из строя сбежать и скрыться между домами, а кто-то даже пытался напасть на нас. Но все эти попытки были тут же пресечены на корню оперативно работающей инквизицией. Можно по-разному относиться к этим парням, но дело своё они знали. Я так понял, что наблюдение за стоящими в строю велось очень пристальное. Стоило только дернуться, и тут же схватят и насильно приведут к нам. А нападавших я и вовсе промолчу. Этих убивали прямо на месте рыцари монахи Никаких попыток взять в плен. Рыбнулся, равно умер. Тех же, кого повязала Инквизиция, оперативно уводила стража. Я даже не знаю, кому больше повезло. Тем, кто погиб в попытке достать одного из драконов, или тем, кого забрали стражи порядка. Как-то не показалось мне, что местные будут относиться к предателям со снисхождением. Впрочем, нашлись и те, кто думал, что драконов можно обмануть. Таких, кстати говоря, оказалось большинство. И опять же, для них оставалось два варианта. первое это покорно подчиниться стражникам, и второй — попытаться возразить и протестовать. от чего получить смерть от руки безжалостных рыцарей-монахов прямо на месте? Спорить с предателями и что-то доказывать здесь никто не пытался. Слова драконов равнялись приговору. Но если объективно смотреть на вещи, то предателей в столице оказалось в десятки раз меньше, чем в том же Бастионе. За весь путь от ворот до Мэрии мы обнаружили тем или иным способом всего около трех десятков шпионов, с учетом проверенных почти полутора тысяч. Это весьма показательный результат. После того, как мы достигли здания мэрии, собора, и оно же центральный штаб ордена, Отто пригласил меня, Эльнару и старшего из драконов по имени Ноэльд к себе в гости для короткой беседы. А вот остальные драконы и охраняющие их члены клана Рассвет были распределены по отрядам Инквизиции, после чего отправились для проведения проверки уже всех жителей города. Как мне сообщили, на время проверки был объявлен комендантский час. Выходить на улицу сейчас можно было лишь тем, у кого было специальное разрешение от клана. Если кого заметят без него, то либо арестуют, либо прибьют прямо на месте. Как говорится, диктатура во всей красе. «Желаете что-то выпить или перекусить?» — доброжелательно предложил Отто после того, как мы поднялись на последний этаж здания и вошли, судя по всему, в кабинет для совещаний. Это я понял по огромному столу посреди комнаты и практически пустым стенам. Кроме икон и одного шкафа с книгами, больше ничего из мебели и украшений вдоль стен не стояло и не висело. Присесть нам предложили жестом руки возле центрального кресла, которое уселся сам Отто. «Спасибо, но мы перекусили в лагере», — вежливо отказался я. А Ноэль только согласно и насторожно кивнул. «А можно мороженое и пару пирожных?» — не смогла смолчать Эльнара. «Впрочем, у меня сей заказ удивления не вызвал». Кажется, и то, и другое моя эльфийка могла поглощать в огромных количествах и без какой-либо остановки. «Для вас, юное дитя, мы дойдем самое вкусное!» весело подмигнув, Эльнари произнес Отто, после чего бросил серьезный взгляд в сторону одного из храмовников, стоявших подле двери. Тот моментально встрепенулся и выскочил за дверь. «Скоро доставят!» «Спасибо!» — смущенно пробормотала эльфийка. «На здоровье!» — улыбнулся еще шире Отто но сразу же после этого стал серьёзным и обратился уже ко мне. Если вы не возражаете, то я бы хотел задать пару вопросов. «Если это касается предстоящей войны, то постараюсь сообщить всё, что знаю», — спокойно произнёс я. «Отчасти это, конечно, касается войны, но не только её», — скупо улыбнувшись уголками губ, — сказал он. «Меня интересуют многие вещи. В частности, фамильяры, ваш очень высокий уровень, вещи, которых сложно не заметить а также я думаю, что вам удалось посетить обелиск, и почему-то мне кажется, что не один раз». «Мы действительно смогли достичь обелиска», — согласно кемнул я. «Но, как я и сказал ранее, я готов сообщить обо всем, что касается противника, но не более того. Мой уровень и мои вещи к этому отношению не имеют». «Да как ты смеешь так говорить с его святейшеством?» гневно оборвали меня со стороны. Повернув голову направо, и обнаружил разъярённых храмовников, которые к тому же успели ещё и руки на свои мечи положить. «Армандо!» — холодно произнёс Сотто, одним своим тоном понизив температуру в комнате на пару градусов. «Разве ты получил разрешение перебивать моих гостей?» «Прошу меня простить, ваше святейчество!» — смиренно произнёс хромовник, упав на одно колено и склонив голову. «Я рад, что ты осознал свою ошибку. и надеюсь, подобного больше не повторится», — расслабленно продолжил Отто, переведя свой взор на меня. «Но в одном он прав. Вы, Андре, видимо, неправильно меня поняли. Это была не просьба». «Думаете, что сможете на меня давить?» Равнодушно посмотрел я прямо в его глаза. кать вы и мой гость, но всё может в любой момент измениться». Хоть и с улыбкой, но при этом с явной угрозой произнёс он. «Вы, конечно, можете попробовать всё изменить», спокойно пожалая плечами. «Но, боюсь, в этом случае будут полностью разрушены наши договорённости о Союзе». «Я сейчас размышляю на очень интересную тему». Задумчиво постучав по столу пальцами, произнёс он. «Что лучше, союз или информация от вас?» «Вы неправильно ставите вопрос», — усмехнулся я в ответ. «Нужно сформулировать его по-другому. Что лучше, огромные потери среди ваших людей и разрушение союза или попытка захватить того, кто сильнее любого из ваших бойцов сотни раз?» «А вы очень самоуверенный молодой человек», — сухо произнёс Сотто. Я же, недолго думая, переслал ему свои параметры. Не полные, а только основную часть и вторичные характеристики. умение естественно, показывать не стал. Но и того, что я отправил, хватило, чтобы бедный Отто впал в ступор, причем настолько сильный, что на него с беспокойством начали коситься хромовники От каких-либо действий их остановил небрежный знак рукой в исполнении главы клана и вошедший в комнату ранее убежавших хромовник В руках он нес два подноса. На одном находились сладости, в том числе и пирожные, а на втором — стаканчики с мороженым и большой на пол-литра стакан с соком. Всё это было аккуратно поставлено перед довольной Эльнарой, у которой от этого зрелища алчно засверкали глаза. «Однако впечатляюще!» — растерянно произнёс его святейшество после минутной паузы. Учитывая только что происшедшее, фраза прозвучала несколько двусмысленно, но тут же встрепенувшись и доброжелательно улыбнувшись, продолжил. Тогда предлагаю забыть все сказанное ранее и вернуться к моим вопросам. Естественно, только в рамках информации о более эффективной войне против нашего общего врага. «Хорошо», — произнёс я после небольшой паузы и моего пристального взгляда на этого моментально изменившегося в лице кадра. «Спрашивайте». И опять на меня посыпались вопросы, как из рога изобилия. Причём он каждый раз пытался выяснить что-то сверх того, что было оговорено. Вот только в этот раз никаких угроз от него не прозвучало казалось, передо мной вполне себе мирный клан-лидер с открытой и доброй улыбкой на лице. В очередной раз убедивший меня в том, что власть меняет людей далеко не в лучшую сторону, особенно если эта власть ничем и никем не ограничена. По-хорошему, стоило, конечно, развернуться и уйти, но, увы, нам нужна его армия. Да и люди, что служили в Ордене, после подобного ухода лишатся шанса на выживание. К тому же я прекрасно понимал, что стоит мне пойти на конфронтацию, и этот улыбчивый лидер моментально превратится опять в тирана. Не уверен, что ему не все равно на потери среди своих, что произойдут в случае нашего открытого конфликта. Так что придется сделать вид, что ничего не случилось. Как говорилось в одном старом мультике, «Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем!»